Она уже пробовала это сделать требовательно и агрессивно, но не имела успеха. Пациентка приходит на тренинг навыков, жалуюсь на своего терапевта. Ведущий тренинга навыков начинает работать с ней, помогая освоить более функциональные навыки. Пациентка готова испытать новый навык на следующем сеансе индивидуальной психотерапии. Ведущий очень хочет подкрепить новый навык своей подопечной. Как он использует собрание по супервизии и консультированию, которое будет проводиться перед следующим сеансом индивидуальной психотерапии? Самый важный фактор в этом случае – отношение ведущего тренинга навыков к индивидуальному терапевту. Рассказать на собрании о том, какие навыки освоил пациент, будет вполне уместно. Ведущий тренинга навыков мог бы даже рассказать о проведенной с пациентом работе, о том, какое домашнее задание он получил хотя это могут быть излишние подробности. Ведущий тренинга навыков мог бы также поделиться своими надеждами относительно того, что использование пациентам новых навыков будет подкреплено. Однако главное, позиция этого специалиста, независимо от обстоятельств, он поможет пациенту справиться с ситуацией. Обязанность индивидуального терапевта в этом случае – представлять общество. Обязанность ведущего тренинга навыков – научить пациента адекватно взаимодействовать с обществом. Если пациент действует умело, и его действия подкрепляются, он понимает, позитивное поведение эффективнее, чем требовательное и агрессивное. Если действия пациента не подкрепляются, он может усвоить, что даже идеальное поведение не всегда приводит к желаемым последствиям в реальной жизни. Какой урок важнее? Неясно, так как оба имеют очень важное значение. Допустим, та же пациентка приходит на следующее занятие по тренингу навыков и говорит, что чудо того, как она закончила. Индивидуальный терапевт резко оборвал ее, сказал: "Нет" и отказался обсуждать эту тему. Теперь задача ведущего тренинга навыков помочь пациентке проанализировать свое поведение и поведение индивидуального терапевта настолько объективно, насколько это возможно, и решить, как справиться с таким поворотом событий. Как ведущий тренинга навыков использует следующее собрание по супервизии и консультированию. Роль обмена информацией в этом случае – понять точку зрения индивидуального терапевта. Не для того, чтобы выяснить, кто прав или виноват, а чтобы помочь пациентке выбрать правильную стратегию. Цель ведущего тренинга навыков – получить информацию, которую он смог бы добыть, если бы лично присутствовал на сеансе индивидуальной психотерапии. Образно говоря, это напоминает съемку сеанса индивидуальной психотерапии на камеру, у которой вместо линзы, это важно, личное восприятие индивидуального терапевта. ДПТ вовсе не предполагает, что восприятие терапевта не может быть искаженным, как и восприятие пациента. При следующей встрече с пациенткой ведущей тренинга навыков может поделиться информацией о том, как терапевт воспринял ее действие или как терапевт увидел ситуацию. Возможно, и у пациентки, и у индивидуального терапевта сложилось очень похожее восприятие ситуации. Либо, возможно, индивидуальный терапевт неправильно понял пациентку, или же пациентка своими просьбами прервала другую тему, очень важную, от которой терапевт не хотел отступать. Возможно, пациентка снова вернулась к требовательному агрессивному стилю.